Глава восьмая. Александр. «Давай я разогрею пирог», – предлагает Марика, глядя, как я ем холодный пирог, стоя на кухне нашего дома. «Нет-нет, холодненький – самое то». «Пожалуй, ты прав». Жьём в полной тишине и почти в темноте, даже свет верхний не включали, только подсветку над рабочей поверхностью. Потом отхлебываю сладкий чай из кружки Марики. «Может, и тебе налить чаю?» «Твой вкуснее», – отвечаю с улыбкой и снова набиваю рот пирогом. Честно говоря, на свадьбу мы заказали роскошнейшее меню, но почему-то вкуснее всего оказался домашний капустный пирог из собственного холодильника. Ты самая необыкновенная. Целую Марику, притягивая к себе. Эта брачная ночь запомнится нам надолго. Обняв Марику, чувствую, как на меня накатывает усталость и умиротворение. Пойдем в кроватку. Прикрываю зевок кулаком. Надеюсь, ты не про секс, а про сон? Про секс, конечно. Пытаюсь улыбнуться порочно и не сползти в очередной зевок. «Ты какая-то неутомимая секс-машина, а вот я, честно, немного передохнула бы». С самого раннего утра на ногах. Марика подныривает под мою руку и заглядывает мне в лицо. «Ты не против?» «Я согласен на небольшую передышку. Откровенно говоря, она нам просто необходима». Едва дойдя до кровати, засыпаем, обнявшись. «Меня будет звуком входящих смс -ок. Мой телефон едва не кипит от обилия поздравлений». Я забыл выключить телефон, хотя имею полное право отдохнуть и поспать, тем более после брачной ночи, которая стала очень плодотворной и жаркой. Любимая рядом. Прикрываю глаза всего на секунду. Снова кто-то звонит настойчиво. Не хочу, чтобы мою Марику разбудили. На ощупь нахожу телефон и отключаю его. Переворачиваюсь на бок, чтобы обнять жену, как делал это на протяжении целой ночи, но рука находит лишь пустоту и холодную простынь. Что за черт? Еще же так рано. Или не совсем рано. Поправляю себя, посмотрев на часы, стоящие на тумбе. Ого, уже довольно позднее утро. Неудивительно, что моей Марики нет рядом. Наверняка она уже в душе. Сажусь на кровати, разгоняя сон. Тело ломит приятно. Чувствуется, что я разминался ночь пролет. Но, откровенно говоря, я бы не отказался и от утренней разминки в постели. Начинаю думать о жене, член наливается приятной тяжестью. Мои порочные фантазии не успевают раскрутиться на полную катушку потому что... Слышу истошный крик Марики, полный страха. Он доносится издалека, с первого этажа. И я, забыв обо всем бегу, перепрыгивая через две ступеньки. Сталкиваюсь с нею самой лестницы. Марика спешит мне навстречу. Испугавшись за нее так сильно, как никогда не пугался, хватая жену в охапку. «Что случилось? Ты в порядке? Живот болит? Ну уже не молчи, не молчи, Марика!» В голове сразу проносятся ужасные мысли. Вдруг мы с сексом переусердствовали. Вдруг что-то с беременностью. «Там... там... там...» икает Марика, показывая на кухню. «Ты в порядке? Как себя чувствуешь?» «Я в порядке, но там... на кухне...» Марика обнимает меня крепко. Я выдыхаю спокойнее. «Блин, она меня перепугала. Я подумала дурном. Но сейчас понимаю, что Марика могла испугаться ерунды». «Может быть, мышь проскользнула? Хотя какие мыши в моем доме?» «У нас на кухне стоит чужой голый старый мужик», – шепчет Марика. «Я только спустилась, на кухне он стоит и что-то моет в раковине». «Чужой мужик в нашем доме? Не может этого быть, Марика. Я сейчас схожу, проверю». «Нет, нет, не ходи сам, вдруг он опасен». Задвигая Марику за спину, делаю шаг в сторону кухни, как вдруг навстречу нам выплывает... Блин, я сам чуть на задницу не сел. Протираю глаза, чтобы убедиться, что мне ничуть не показалось. Мой папаша? Я его уже несколько лет не видел. Разговаривал с ним тоже крайне редко. На мое приглашение на свадьбу он так и не ответил. Привет, Сашка. Машет мне ладонью, прижимает к левому боку какой-то странный фрукт. Я к вам с гостинцами. Папа? спрашиваю севшим голосом что удивленно выглядывает из-за моей спины марика это твой папа но папа иди на день штаны прошу прикрыв глаза жены ладонью разгуливать в таких маленьких плавках в чужом доме просто неприлично мало того что плавки маленькие так они еще и красные Словом, мой папаша в своем репертуаре странно что на этот его фокус с неотразимостью девушки всегда липли как мухи или как вариант они липли на состояние. «Сашка, поздравляю. К свадьбе успею? Мне бы фраг прикупить, а то я... Папа. Цежу сквозь зубы. Свадьба была вчера. Иди оденься, я не буду разговаривать с тобой в таком виде. У тебя какие-то проблемы с восприятием тел взрослых людей?» Подбоченился. «Он такой наглый, что у меня просто слов не находится. Есть одна мысль, пожалуй, но она не самая приятная. Для него, разумеется, не для меня. Я-то вышвырну этого наглеца с удовольствием. Вон из моего дома». У меня проблем нет, но моя жена не должна смотреть на твой старый голый зад, сморщенный как изюм. Оденься или проваливай. Хорошо, я оденусь. Но для протокола. Я считаю, что и так одет. Папаша поворачивается к нам спиной, понимая, чего Марика была в шоке. Самому на его обвисший зад смотреть тошно. Прости, обнимаю Марику. Ты сильно испугалась. Очень. Я просто не ожидала, что в доме будут посторонние. Как его вообще запустили? Это моя вина, признаюсь, вздохнув. Я же до последнего момента надеялся, что папаша прикатит на свадьбу, внес его в список лиц, которых можно пропустить на территорию. Надо было его оттуда удалить, но у меня в голове столько всего крутилось с нашей свадьбой. Я о нем просто забыл. Неудивительно. Ладно, я не хотела тебя напугать. Извини, что я отреагировала так бурно. Не извиняйся, Марика, ты у тебя дома, а он гость. Вот с этим я бы поспорил. Раздается голос папаши. «Не понял». Рычу. Резко на пятках разворачиваюсь в сторону отца. Он соизволил приодеться. Натянул веселые шорты и просторную полупрозрачную рубашку белого цвета. «Ты что-то сказал?» Делаю шаг в его сторону. «Ты? Что-то вякнул? В моем доме?» «Вообще-то этот дом...» «Хм...» Папаша словно уменьшился в росте, но завершил то, что начал говорить. «Этот дом достался тебе от меня. Как, впрочем, и бизнес». «Да как ты смеешь!» Сжав кулаки, шагаю в его направлении. «Алекс!» Просит Марика, дотронувшись до моего локтя. Нетерпеливо сбрасываю тонкие пальчики. Перед глазами весь мир закрутился черной воронкой, в эпицентре которой остался только он, мой папаша. «Мало ты мне в прошлом крови выпил. Еще и сейчас выкатил очередной фокус. Опоздал на свадьбу, ввалился в дом без предупреждения. Напугал мою беременную жену. Я звонил. Пытается оправдаться». Правда звонил, но... Хрена с два ты мне звонил. «Алекс, остынь, пожалуйста». Едва слышу голос Марики. «Всё утро звонил?» Снова вякает папаня. «Ты не отвечал. Что прикажешь мне делать? Поцеловать ворота собственного дома и уехать? Меня пустили, я вошел. Ты не имеешь никакого права заявляться ко мне и вести себя так, как словно ничего не произошло. У тебя что-то случилось?» Хмурит кустистые брови. Блять. Не корчи из себя еще большего придурка, чем ты есть. Ты бросил мне на руки больную маму и бизнес на грани банкротства, а сам снял все деньги со счетов, какие только мог, и умотал в Доминикану, трахать молодых девок. Куча долгов и руины, вот что ты мне оставил. Поэтому не смей вякать в этом доме, который до сих пор находится во владении семьи советских только благодаря мне. Ты выкарабкался из сложной ситуации. Значит, мне есть чем гордиться. Надувает грудь колесом. Я воспитал тебя настоящим мужиком. Не слюнтяем. «Ах ты ж!» «Всё, терпению хана!» «Бросаюсь на отца с кулаками, вдруг слышу страшный грохот!» «Оборачиваюсь!» «На полу валяются осколки чайного сервиза, стоящего на одной из полок!» «Дорогой фарфор с позолотой!» «Марика стоит рядом, прижав руку к животу!» «Моя ярость остывает мгновенно!» «Ты не поранилась?» «Перепрыгиваю через осколки, чтобы добраться до жены, стоящей босиком посреди океана острых, как бритва осколков!» «Нет, я не поранилась, все в порядке!» Отвечает она, дыша часто. «Сам не поранься». «Я не поранюсь. Иди ко мне на руки». Подхватываю ее под коленями и уношу прочь из комнаты, поймав все же несколько осколков в собственные пятки. «Алекс, поставь меня, я могу идти». Бьет мне ладошкой по спине Марика. «А вот тебе не помешает самому присесть. Я в порядке». «Ага, хромаешь. Все, мы уже в спальне. Сядь, пожалуйста, и не топай больше». Иначе осколки вопьются глубоко в пятку, и потом придется вырезать их в хирургии. Журит меня наблюдательная жена. Ты права. Принесешь аптечку. Я выковырю их. Не вздумай лезть сам. Ты на взводе. Я позабочусь о тебе. Качает пальчиком возле моего носа, потом внезапно обнимает крепко-крепко и ерошит мои волосы пальцами. Ты убежала так рано. Приподняв ночную сорочку, прижимаясь лицом к животу Марики. Я не успел тебя полюбить как следует. С утра. Ох, я боялась, что вообще не смогу встать с кровати после таких ночных приключений. Смеется Марика. Но вполне жива и чувствую себя прекрасно. Я тоже. Вот только наше первое утро в браке было подгажено появлением папаши. Вздыхаю. Ничего, думаю, ты справишься. Ты всегда справляешься с трудностями. За это я тебя и люблю. Надо же. А я думал, что ты скажешь, как я хорош в постели. И это тоже. У тебя очень много положительных качеств, Александр. Очень люблю тебя. И я тебя. А теперь давай я все же принесу аптечку. Подожди, еще минутку. Прошу ее, наслаждаясь телом и отзывчивостью стройного тела любимой, пахнущей сладковатой ванилью и ее любимым кокосом. Говорят, дети похожи на родителей. Я не хочу быть похожим на него. Признаюсь, неожиданно. Я правда не хочу, чтобы дети говорили обо мне, какой же ты скот, папаша. Голос странно садится, становится чужим и ломким. Ты не будешь таким, как он. Успокаивает меня Марика. Ты станешь отличным отцом. Ты в это веришь? Верю. Всем сердцем. Марика поднимает мое лицо к себе и награждает поцелуем самым сладким и нежным, который только был у нас. Давай займемся твоей пострадавшей пяткой, Алекс.